Глава тринадцатая Я сел на камень, который выступал из берега, нависая над самой водой. Очень удобно. Он длинный и большой, и словно оказываешься на воздушном острове. Подо мной и со всех сторон текла вода, полная энергии. Именно здесь я и проводил медитации. Но сегодня едва привычно потянул в себя синие нити, как меня обдало нестерпимым жаром. Я рванулся, скатываясь в воду. Успел только заметить, как надо мной мелькнули темные розчерки. Спустя два вздоха я уже вынырнул, благодаря небу, что устроил копье на коленях, и не потерял его. Рывок, и я оказываюсь на берегу озера. Настороженный, готовый к прыжку, я оглядел стену зелени перед собой. Шип запустил раньше, чем осознал, что увидел за плотными зарослями кустов. «Мимо!» Я сжал зубы, глядя, как на открытое пространство выходит парень, выглядящий не намного меня старше. Высокий, широкоплечий, с длинными, небрежно перехваченными налобной лентой черными волосами. Одет в тёмное, серебряной вышивкой одеяние. Длинная, просторная рубаха и штаны. Талия перехвачена тканевым поясом. кисет на боку. Свободный распахнутый халат с широкими рукавами. Я не видел у него оружия. Ни меча, ни кинжала. Лишь странного вида ожерелья на груди и медальон, довольно похожий на мой ученический. Но вот гербай я разглядеть не мог. Да и неважно это. Я все равно не знаю ничьих, кроме гряды и леса. Важно то, что выдало его в кустах. Над парнем ярко светились указы. Указы с символами-узлами, между которыми сияли нити силы. Марионетка сектантов? Незнакомец неожиданно улыбнулся, разрушая мои предположения. «А ты хорош!» Вернулся от техники, как-то увидел меня в укрытии, а ведь я готовил его не меньше горения одной малой палочки. Зато ясно, ты и есть тот самый наглый вор, что воспользовался отлучкой хозяина и запустил грязные лапы в его сокровищницу. Вор? переспросил я, все еще не веря, что передо мной не жертва сектантов, а настоящий враг. Ты же не думаешь, что та жемчужина? Палец парню указал мне за спину. Появилась здесь сама по себе. Я невольно скосил глаза на центр озера. Там, на дне, лежала большая ракушка. В ней действительно есть мерцающая голубым светом жемчужина, источник дополнительной энергии с оттенком именно водной стихии. На ней нет имени хозяина. Я понимал, что ничем хорошим наша встреча не окончится. То, что я сумел вывернуться из ловушки и заметить врага, ничего не значило. Не будь он в себе уверен, то не вышел бы из зарослей и не дал волю языку. «Да и самого тебя здесь не было, но я сегодня добрый». Я на миг запнулся, поняв, что не могу оценить его силы, не вижу дна. Но усмехнувшись, закончил. «Раз ты решился что-то требовать, то я дам тебе две тысячи вдохов медитации, когда солнце в зените, и столько же перед закатом. Остальное время моё. Тебя устроит, младший?» Сектант расхохотался. а ты впрямь хорош. Наглый». будто один из моих сгинувших соучеников. Пожалуй, я должен отдать тебе должное. Твоя удача велика — суметь попасть сюда именно тогда, когда я вожу за наступающих тупых ищеек из города». Парень подсокол языком, коснулся пальцем носов, в показном раздумье. «Делать из тебя простую телесную марионетку — просто расточительно. Ты украл энергию жемчужины, да и техника, которой ты атаковал, непростая. Земная, верно? Лакомый кусочек». «Пожалуй, я превращу тебя в кое-что поинтересней. Из тебя может выйти отличная душа для моего флага». Я ответил своим усиленным лезвием с левой руки и остывшим рывком прямо в парня. Вот только все пропало впустую. Техника и копьё рассекли лишь воздух, а покров оказался потрачен зря. Сектанта не оказалась в том месте, а вот спину ожгло опасностью. Мне оставалось только крутнуться на пятках и махнуть перед собой копьём». Часть летящих в меня черных игл я отбил, остальные ударили в грудь, руки, плечи. Одна скользнула по щеке, раздирая ее. Но и все. Амулет почти не помог. Но ни одно попадание не пронзило мое тело глубже, чем на толщину пальца. Пусть и несовершенное, возможно неправильное, но моя духовная защита действовала. Это еще интересней. С каких это пор у здешних слабаков в руках такие техники? Что иглы моего браслета не пробили тебя? «Мастер говорил, что духовная защита только у основных учеников вашего клана». Молча глядел на парня, пытаясь понять, каким образом он оказался на том краю поляны, да еще и так, что даже прическу не разметало от движения. Внимательно оглядел его волосы, но не заметил ни малейшего отличия в оттенках прядей. Он не может быть коснувшимся стихии. Не думаю, что ему нужно прятать свою силу в опасении случайной встречи в лесах. Я шагнул вперед. Лезвие с правой руки. Провернуть копье перед собой, очерчивая круг меняя руки. Шаг вперед, пять лезвий с левой руки. Парень лениво шагнул в сторону, пропуская первый небесный клинок, но следующие летели широко, надежно перекрывая пути бегства. И сектант просто вскинул ладони, принимая в них два лезвия. И те бесследно исчезли. Что-то равное по возможностям моей духовной защите. Я сделал первый шаг, второй... стремительно разгоняясь завершая круг вокруг врага. Выпад копьем, Блеснувшее остриё пронзило пустоту, а в меня полетели иглы, вырвавшиеся словно из воздуха. Шаг вперед, уносящий меня от опасности. Выпад, выпад. Второй удар пронзил что-то похожее на колыхающийся туман или тень, а спину опять обожгло опасностью. Последний шаг я сделал во всю силу и влетел в кусты, но через мгновение выскочил из них чуть в стороне. Рывок к сектанту. «Не может же его техника создаваться бесконечно?» «Не может». Враг не стал сбегать, а встретил удар моего копья голой ладонью. Мне сотрясло все тело, словно я бил в скалу. Невольно выпустил оружие, тут же запустив в оказавшуюся передо мной шею лезвие, и ухватился за запястье все еще вытянутой чужой руки. Наклониться, потянуть тело врага за собой. Перекинуть сектанта и грохнуть его о землю вышло легко. Вот только меня тут же отшвырнуло от упавшего техникой. Я перекатился, оказавшись на ногах раньше врага, из шага пнул его в голову. Ледяной шип почти в упор по лежащему телу, но это его не убило. Техника рассыпалась у сектанта на груди. Я рванул с пояса кинжала, а парень заорал. «Хатор!» Меня снова отбросило, и я с земли сразу перекатился в бок к своему копью. На ноги мы поднялись вместе. Я выпрямился с копьем и замер. Сектант улыбался, глядя на мою голову. Лопнул ремешок у шляпы, которая скрывала волосы, а зелье дешевку уже утром почти ничего не скрывало. Ведь хотел выпить в лесу, но забыл. «Да проживет уродливый Джани еще четыреста лет. Он знал, что говорил, когда запихивал меня в пробой ваших границ. Теперь я верю, что выживу в этом проклятом поясе и стану личным учеником бессмертного мастера». Я не выдержал. «Чему ты радуешься, урод ха «Ха-ха-ха-ха, как ты смешон!» «Уроды легли на алтарь в первый день, а я десять лет пробивался во внешний круг учеников. Я столь же безупречен, как и любой из личных учеников бессмертных. А радуюсь я ходячему сокровищу перед собой». Парень снова захохотал, безумно сверкая глазами. «Твою душу я вырву для своего флага, кровь твою превращу в пилюлю, средоточие выпью, шагнув сразу на ступень, а из костей сделаю амулеты». Мы начали действовать одновременно. Я вывернул ладонь от пояса, выпустив новый ледяной шип, а он снова обратился тенью, успев сдвинуться на несколько шагов в сторону, а затем рванул с шеи ожерелье и бросил его в мою сторону. Каждая бусина в полете превратилась в костяной кинжал. Я вскинул копье. Эти игры я знаю. Жало копья, затанцевало передо мной. Я наносил удары с такой скоростью, что стальное древка изгибалось под ладонями, наконечник очерчивал круг передо мной, а воздух свистел. Отбил, отбил, отбил! Последний неудачно. Он отскочил едва не в плечо, промазав на палец. Не успел обрадоваться, как следом в меня прилетели его темные иглы. Отбил! Отбил! Убрать ногу с пути еще одной, вскинуть плечо, закрываясь им от последней духовной иглы. Она вспорола плечо, и тут же спину снова обожгло опасностью Пять лезвий в сектанта. Развернуться. Костяные кинжалы, отбитые мной, оказывается, и не думали падать на землю. Они развернулись и снова летели ко мне, но теперь с разных сторон. «Отбить! Отбить!» Спину обдало жарким ветром опасности, но я даже не обернулся, безропотно приняв новую порцию черных игл. Они казались мне не такими опасными, как созданные из бусин клинки. Неглубокие раны от техники я мог себе позволить, а вот получить костяной кинжал в шею... Думать во время схватки вредно. Тот самый кинжал оказался быстрее. Я не успел отбить его, и он распорол левое предплечье, даже не заметив прочности закаленного тела. Хуже того, рана сразу онемела, чего от чистого клинка быть не должно. И я сгустил в руке еще больше силы, единственное, что мне оставалось, на борьбу с ядом по всем правилам времени не хватало. Рывок к сектанту, чтобы убраться подальше от бусин кинжалов и заставить врага шевелиться. Он слишком быстр для меня. От шипа уходит, а лезвие поглощает его защита. Лезвие в него с правой руки все пять штук. Так широко, как только могу со своим крохотным пониманием нового созвездия техники. Лезвие слева и в самый ближний костяной кинжал, и тот брызнул осколками, которые мгновенно превратились в мелкую пыль. Есть. Закончить вращение копья, разгоняя его изо всех сил, технику медведя и удар копьем по подлетающему кинжалу. Осколки. На новые раны от чужой техники я даже не обратил внимания. Еще четыре бусинки. Отбить, отбить, отбить. Простой шаг в сторону и шип. Он уничтожил кинжал на своем пути и, продолжив полет. Заставил сектанта уйти тенью, туда, куда я сам прыгнул рывком. Есть, почти угадал. Копье прошло мимо, но я задел появляющуюся фигуру плечом, разворачивая и откидывая сектанта в сторону. Скинул руку ему вслед, но толчок энергии в меридиан отозвался болезненной судорогой. Ошибся, поспешил всего на пару мгновений, исток еще не открылся. Рыча от досады, я развернулся. Надежная стойка, ноги согнуты, спина напряжена, копье вперед. Широкий наконечник рванулся, звеня от напряжения. Звонкий щелчок и лицо обдаёт костяной пылью. Круговое вращение копья и второй кинжал врезается в землю у моих ног, прогнуться назад, выигрывая мгновение и пропуская над собой следующий. Я вскинул руку, почти коснувшись чужого оружия, и уничтожил его лезвием. Перекатился, вставая на ноги. Еще одно лезвие с другой руки в сектанта, от которого отдохнуло жаром опасности. Удар копьем по последнему кинжалу, что шевелился в земле, пытаясь взлететь. Слабо. Еще. Еще раз. Хруст, что стал наградой. Я развернулся, ища взглядом врага. Выглядел он не лучшим образом. Все же я сумел его подловить. От небрежной прически не осталось и следа. Растрепанные волосы закрывали половину лица. Кровь на губах. Он держался за грудь, хотя я вроде бы ударил его в плечо. «Ты множишь свои преступления перед лицом бессмертного Ингола!» «Твоих костей не хватит, чтобы восстановить летающих убийц! Клянусь, что никогда не выброшу флаг с твоей душой, чтобы ты мучился вечность!» Мне не было дела до его болтовни. Я оплетал руку слоями силы, пытаясь остановить яд. Сил на это уходило немало, а их и так уже потрачено изрядно. Короткий бой выжрал треть сосредоточия, Особенно постарались Покров и Дух. Впрочем, без этого я был бы уже мертв, Нашинкован его техникой темных игл. Вопрос в том, А много ли сил осталось у врага? Я талант, мое средоточие в два раза крупнее, чем у лучших в нашем классе. А насколько хорош он, десять лет где-то там пытавшийся доказать свою силу. Я вскинул руку, запуская лезвие, и впервые увидел оружие врага. Сектант выхватил из широкого рукава веер, с треском разложив его, ударяя по моей технике. Затвердевшая энергия брызнула осколками, словно от удара металла, пропитанного духом. простой шаг вперед, создать еще одно лезвие, экономя силы. В этот раз он просто заслонился тонкими пластинами, которые техника не сумела пробить. Я оскалил зубы и прыгнул рывком так, чтобы оказаться немного сбоку от сектанта, нанизывая его на копья Рано улыбался, как оказалось. Он снова расставил тенью, появившись в шагах в десяти. «Готовься к смерти!» С этим криком он рванул, свободной от веера рукой завязки кесета на поясе, и к моему потрясению вытащил из него палку с себя ростом, обмотанную красной тряпкой. Встряхнул, разворачивая, и вонзил в землю древко алого флага с надписью. «Флаг сотни убийств!» озвучил написанный сектант, отмахнулся веером от лезвия и прокричал. «Призываю! Схвати его!» Флаг сменил оттенок, словно на него пролили свежей крови. Полотнище заметно удлинилось темной дымкой, что сгустилось в туманную фигуру человека. Черты его лица плыли, сменяясь от детских к старческим, но все маски были искажены криком и болью. Я оглядывал нового врага всего миг, затем влил, не жалея энергию, в меридианы ледяного шипа. Вспыхнуло обращение к небу, бросая голубой отблеск на приближающегося призрака, а затем в его грудь вонзилось целое ледяное копье. И безвредно прошло насквозь, из-за моей спешки даже не попав в сектанта. Я ужалил настоящим копьем, пропитанным силой Зимеона. И ничего. Оно тоже безвредно прошло сквозь врага. Двойные шаги унесли меня назад и в сторону от стремительно бросившегося ко мне туманного человека. Времени на раздумья не было. Не могу причинить вред ему, значит, нужно уничтожить хозяина и сам флаг. Впервые рванул с пояса фиалы боевого усиления. Скорость, сила, выносливость были проглочены в одно мгновение. Я бросился бежать, перепрыгнул камни, Свернул к кромке лесной зелени. Нужно проломиться в чащу, выигрывая время и обойти сектанта. Тщетно. Призрак словно воспользовался техникой хозяина, исчезнув в одном месте и появившись в другом. Ровно на моем пути. Я не успел остановиться, как фигура, приняв облик кричащего мужчины, ударила меня в грудь. Руки в блоке я подставил скорее по привычке и едва устоял на ногах, когда весь мой разбег был остановлен этим пинком чудовищной силы. Бестелесный до этого призрак отсушил мне обе руки. Я крутнул оружие, обрушивая сверху рассекающий удар, и он снова безвредно прошел сквозь фигуру. Пнули друг друга мы одновременно, вот только пострадал я один. Хрустнули ребра, ногу пронзило болью, а сила ударов отбросила меня назад, словно я ударил скалу, а она врезала мне в ответ. Рывок. Я попытался проскочить мимо непобедимого противника, но его фигура появилась ровно на моем пути. Сказать, что я был ошеломлен нашим столкновением, значит преуменьшить произошедшее. Я не раз уже использовал эту технику как оружие, но впервые как пострадал от нее сам. Не мог вдохнуть, ничего не видел и не слышал. Кажется, меня несколько раз ударили, но поручиться за это не мог. Способность дышать вернулась после зрения, вот только вдохнуть полной грудью не вышло. Я лежал на земле, сверху сидел призрак и душил меня. вцепился в его руки, пытаясь оторвать их от горла или хотя бы ослабить хватку. Тщетно. Мне казалось, что я сжимаю пальцы статуи, сделанной из нерушимого камня древних. Шип. Руку пронзило болью, а призрак подернулся дымкой, на миг становясь бестелесным и пропуская сквозь себя технику. Я сумел сделать лишь крохотный глоток воздуха, а затем горло снова стиснуло. Указ в него. Замри. Тщетно. Умри. Не подействовало. «Свобода. Ничего. Что ты там шепчешь? Если молишь о пощаде, то зря. Но это приятно. Хотя и выводит меня из себя». Сектант пнул меня в бок. И вот это я почувствовал, на миг забыв даже о жажде воздуха. Грудь пронзила болью, словно в меня вонзили клинок, воткнув его до сердца. Сверху раздался холодный приказ. «Не убивай его. Медленно по капле выдави из него весь воздух, Отплати за каждое мгновение, что он посмел сопротивляться мне, будущему личному ученику бессмертного Ингола. Мне он нужен живой, иначе какой интерес? Я пытался выжить, а не вслушивался в слова парня. Эта техника точно похожа на ту, что убила послушников в прошлом году. И справились с ней только старшие воины Ордена. Что у них могло быть такого, чего не было у рядовых чинов? Могучая техника? Я использовал земную технику. Ничего сильнее у служителей и попечителей Ордена быть не могло. Указы не работали, срывались, словно он был равен или выше меня по возвышению. Я с трудом на полпальца разжал хватку призрака и сделал глоток воздуха, разгоняя круги перед глазами и снова начиная слышать. «Хороший у меня защитник, да? Ты бы знал, на что мне пришлось пойти, чтобы украсть для души предводителя этого ничтожного раба из загонов старших учеников. Он когда-то был мастером. Оцени». «Правда, жадные уроды увлеклись, сцеживая с него кровь. Но даже так ни один воин ему не противник». Могла это быть особая техника, предназначенная только против такого противника. Конечно. Но все особые техники, что мне известны, построены на тумане силы. Длань. Техника потратила почти всю энергию, что туманом наполняло мое тело. Но все, чего я добился дрогнувшей фигуры призрака, смены маски надо мной, накричащего ребенка и немного ослабевших рук. «Слабак!» — презрительно процедил сектант, снова пиная меня. «Прими свою участь безропотно!» В голове вспыхнула сцена на арене отделения стражи. Сильные воины могут выпускать за пределы тела собранную энергию небес, что стало их личной. Это единственное, что мне остается. И пусть тренировки этого способа ничего не дали, но если и сейчас не сумею, то точно умру. Я попытался выдавить туман силы за пределы тела, Хотя бы вплотную к коже. Ничего, никак. Жаль. Но установиться пилюли в его руках я не намерен. Духовный взгляд направился к груди. Там есть короткий меридиан ответвления, на котором даже нет узлов. Я довел энергию и толкнул ее в этот отнорок, направляя в сердце. И ничего. Я все еще жив. Урод, ты пытаешься сжечь сердце? Наивный. Разве я могу позволить тебе так бездарно уничтожить тело, что уже принадлежит мне, душа флага не даст тебе этого сделать. Не может быть, ведь Кадор обещал, что это всегда будет действовать. Я в отчаянии забился, напрягая последние силы, но так и не смог разжать чужие пальцы. Покров! захрипел, выжимая остатки воздуха из легких, но сумел невероятным усилием воли удержать технику на лишний вдох и снова толкнул туман из тела. Получилось. Бледная, тонкая, едва заметная дымка окутала мое тело, а призрак распахнул рот в беззвучном крике. Хватка его ослабла. Теперь и я схватил его за горло. Темный туман поплыл дымкой, едва его коснулось сияние моей духовной силы. Оно разрушает его. Не смей, ничтожество. Тебе не нужны руки. С диким криком ко мне подскочил сектант, вновь распахивая свой веер, но теперь было хорошо видно, что кончики хищно блестят металлом. «Удар!» Он хлестнул меня веером, рассекая руку, но, видно, ожидал большего. «Что? На!» Снова мелькнул веер. Я перехватил его левой рукой. Надёжно. Пусть веер рассек мне ладонь, чудом не отделив пальцев, но оказался пойман через ослепляющую боль и зажат в кулаке. Рвануть на себя. Я неожиданно оказался сильнее, и сектант лишился веера. Тут же выпустил облако игл, но они растворились бесследно в дымке моей силы, не сумев даже коснуться тела. Вывернул руку так, чтобы лезвие сжатого в кулаке веера смотрели на призрака и ударил его в провал глаза. Ощущения были, словно я разделывал ножом очередную тушу. Веер с явным усилием погрузился до середины туманной головы. Призрак замер. Я вырвал оружие, ударил во вторую глазницу, и тут же тяжесть на моей груди исчезла, а призрак превратился в дымку, метнувшуюся к флагу. Рядом закричал сектант, подхватывая из земли мое копье, вот только было уже слишком поздно. Я выронил веер, раскрыл рассеченную до кости ладонь. Лезвие второго созвездия одно, на которое только и хватало сил, но вобравшие в себя все крохи, что оставались в средоточии. Тонкое лезвие, больше похожее на толстую длинную иглу, метнулось к сектанту в сердце. Я не рискнул метиться в голову, боясь, что он успеет отшатнуться. Но даже это не убило сектанта. Видно, у него тоже оставались крохи энергии. Он выронил копье, упал на колени в двух шагах от меня и зажал рану руками на груди. Встать сил не было, и я рванул с пояса рондель. Бросок, и с каменным клинком в глазнице враг все же упал на землю. А я со стоном откинулся на спину. Мгновение передышки, и я на ощупь тяну с пояса зелья. Заживление, теперь чистые поры. Отдышаться, всей грудью втягивая воздух и разгоняя последние круги перед глазами. Просто удивительно, как с такой кружащейся головой я сумел так удачно метнуть кинжал. Такое умение — гордость Гунира. На разрубленную ладонь вылил зелье для закалки. Этого хватит, чтобы остановить кровь. Когда алхимия потекла по ране, я невольно зарычал. Два заживляющих состава, что одновременно усиливают боль. «Совсем не то, от чего испытываешь радость. Не каждый это может выдержать, я знаю это со школы». Отдышавшись, задрал рукав, открывая словно изъеденные муравьями мясо предплечья, где костяной кинжал всего лишь рассёк кожу, предпоследний фиал чистых пор сверху. После этого я, видимо, на несколько вдохов потерял сознание. Потому как следующее, что увидел, небо и облака, плывущие высоко-высоко». И только теперь осознал, что все же выжил. По телу прошла дрожь. Никогда схватка не была так серьёзна и никогда не подводила меня к краю гибели так близко. Всегда я оказывался сильнее противника или имел возможность сбежать. Пожалуй, только в битве с давно позабытым охранником торговца холодок страха так бежал по жилам. Вот только сейчас все гораздо сильнее и ярче. Мне несколько раз просто повезло. Повезло, что меня хотели взять живым и даже в конце боя пытались не убить, а лишь покалечить. Не сомневаюсь, что дух мог убить меня одним движением, свернув шею. Уж слишком он был силён. Повезло, что последними ударами веера сектант не пытался раскроить мне голову. Повезло, что сам веер мог причинять вред вот таким созданиям. Моя духовная сила, конечно, причиняла боль этой душе флага и, кажется, даже разрушала ее. Но сколько тысяч вдохов бы мне понадобилось для победы? Смешно. Действительно, небо приглядывает за мной. И в этот момент меня обдало жаром опасности, а где-то позади раздался шорох. Не представляю, откуда взялись силы, но окутанный покровом я тут же перекатился в сторону. Не успел. В спину ударило, рвануло болью шею. Вскочил на ноги, только чтобы увидеть летящее в меня гибкое тело и оскаленную пасть. Шаг в сторону, удар в шею нового врага. Хруст. и уже мёртвая речная красноглазая пума падает на землю. Кровь. Здесь все залито кровью. Неизвестно, сколько я провалялся, пока запахи разносились окрест. Похоже, этот зверь пришел сверху по течению, оттуда, куда сейчас дует ветер. Дарсово отродье. Я рванул с пояса фиал с дорогим охотничьим эликсиром. Каплю на себя, пробежавшуюся по телу зеленоватой волной, каплю на трупы и лужи крови. Пусть поздно, но лучше скрыть запах крови, чем оставить как есть. Я на дрожащих ногах двинулся к своему копью, подхватил, оперся на него, как на клюку, и зацепился взглядом за браслет сектанта. Можно ли его стянуть с руки? Есть ли что-нибудь еще в карманах рукавов? Даже не успел наклониться к убитому, как кусты с правой стороны шевельнулись. Еще кто-то? Я выпрямился, готовясь встретить очередного противника. Следующие четыре тысячи вдохов дались мне ценой отчаянных усилий. Поток зверей шел с разрывом в несколько десятков вдохов, не давая мне заняться сектантом и его вещами. С того дня, как я перестал использовать в лесу алхимический состав, уничтожающий запахи, я именно о таком и мечтал, чтобы добыча сама шла ко мне в руки. Вот только эти мечты были пусты, пока я был полон сил и свеж. А когда энергии на дне средоточия... а я весь в ранах и каждое движение дается с трудом, то давай, охотник, сражайся. Я был наивен, думая, что мне было плохо после победы над сектантом. Плохо мне стало только сейчас, когда я убил уже под сотню любопытной и жадной до крови мелочи, в другие дни побоявшейся бы показаться мне на глаза. Десяток серьезных противников и даже три зверя четвёртой звезды. Теперь я пытался понять, что делать с сотней красных муравьев, которые сновали все ближе и ближе. Стоит только одному из них найти туши, сваленные мной в одну кучу для экономии зелья, как разведчик побежит к муравейнику с вестью о еде. Стоит мне убить одного, как остальные тут же кинутся на запах смерти. Будь у меня хотя бы четверть запаса средоточия, или целые ноги и руки, то я бы легко справился с этой мелочью. Но копьем приходится орудовать одной рукой, а нога подворачивается при быстром движении. Две тысячи вдохов назад я получил в нее неё жалом. Даже второй защитный амулет уже устал спасать мне жизнь. Я поудобнее перехватил оружие. Делать нечего. Стоит мне сбежать от схватки, и через три тысячи вдохов здесь будет тысяча этих муравьёв и обглоданные до костей туши, на которые я уже положил глаз. Обидно. Если только забрать всё самое ценное из карманов сектанта, но на это тоже нужно время. А его мне до сих пор так и не дали. Бросить всё и попробовать утащить труп через озеро кинуть одну из звериных туш им на поживу, но разведчики муравейника все равно будут продолжать поиски. Моё промедление и жадность дорого мне обошлись. Мгновение моих раздумий и муравьи уже заполонили всю вырубленную мной поляну. Я бросился бежать, но раненная нога подвела, и очередной шаг пришелся точно на мелкого насекомого, всего в два кулака размером. Он и был-то всего первого ранга воина. А потому лишь хлопнул под сапогом, наполняя воздух кислым запахом. Остальные разъяренные и безошибочно бросились ко мне, позабыв о поисках добычи. Слабаки, на которых нужен всего один удар, вот только их здесь сотня, а руки давно дрожат. Первому десятку я даже не дал приблизиться, второй сумел добраться до тела, третий вцепился в ноги, глубоко запуская челюсти. Я воин с идеальной закалкой, но эти мелкие ничтожества легко впивались в тело. впрыскивая свой яд, голова кружилась, копье выпало из рук, энергии, чтобы бороться с ядом уже давно не было. Я воспользовался последним средством, что у меня оставалось, зажег свою выносливость, толкая последние остатки к сердцу, и сумел раскидать вцепившихся в меня тварей. Подхватил копье, нанизал на него еще полтора десятка словно для жарки, но заемная сила закончилась, и я просто рухнул на колени. И в момент отчаяния, Глядя, как с каждым мгновением быстро перебирающие лапами насекомые становятся все ближе, в голову пришла мысль, что кое-что я почти не потратил в этом бою. То, что было отдельной энергией. Мои указы. Это ведь идеальный способ для таких слабых врагов. Глупец. Печать с ограничением первой звезды закалки легла поверх висящего на мне муравья, заставляя его расцепить челюсти и упасть на землю. Еще одна на другого. А затем я вспомнил о других своих задумках с указами. «Умри!» На очередного мелкого врага легла печать с этим словом. Он вздрогнул и замер. А затем медленно опустился на землю, поджимая лапки. А я почувствовал, как ко мне вернулась кроха сил из растаявшей печати. Растянул в непослушные, онемевшие губы. Пусть я так и не научился делать одним движением десятки печатей, но это не помешает мне нарисовать одну огромную. И огромный светящийся красным указ накрыл всю поляну передо мной и кусочек леса. И мои губы еле повторили приказ в нем: Смерть. Голову сжало словно стальным обручем, пронзая болью затылок и заставляя все вокруг потемнеть. Тело свело, не получилось даже вздохнуть, а ноги подкосились. Я упал лицом вперед в ужасе от происходящего. На миг мне показалось, что указ подействовал и на меня. И рванулся раз, другой, и мир потемнел. Первое, что я почувствовал, как с усилением втягиваю первый глоток воздуха, пахнущего кровью и пылью. Слабость оказалась так сильна, что едва хватило сил перевернуться на бок и поднять лицо из песка, промаргиваясь. Все муравьи мертвы, валяются тут и там, поджав лапки. На моих глазах из леса выскочил еще десяток, но едва они вбежали под печать, все еще висящую над поляной, как мгновенно погибли, закувыркавшись по песку на всем бегу. Более того, я пораженно глядел на кусок леса, который накрыл указ. Большой куст, кусок дерева и густая трава под ними. Трава уже полегла, словно облитая кипятком. А на моих глазах чернели и сохли листья на кусте. Я потянулся мыслю к своей печати, пытаясь стереть ее. К счастью, странный паралич не отразился на моем уме. Пусть всё и продолжало расплываться перед глазами. Вдох, и огромная печать бесследно исчезла. А в тело словно влили двойное зелье выносливости. Обруч, стискивавший голову, ослаб, и основа начал дышать полной грудью и смог дотянуться до перевязи с зельями. «Сначала противоядие», — выронил опустевший флакон. «Теперь разлить состав от запаха». Последние капли упали мне на грудь, и зеленая волна захлестнула меня и поляну. Не меньше шести сотен вдохов я отлеживался, прежде чем сумел встать на ноги и оценить произошедшее с высоты роста. Впрочем, ничего нового я не увидел дохлые муравьи, мертвая трава и умирающий куст. Только дерево отделалось пожухлой листвой на той части кроны, что попало под указ. Самое приятное то, что все панцири муравьёв целые. Не было чуть кисловатого запаха их смерти, который уже нечем маскировать. А значит, и гостей их гибель не привлечет, позволяя мне получить очередную передышку и все таки собрать трофеи. Впрочем, я переживал зря. Это оказалось последнее нашествие неприятностей. Я смог перевести дух, а не подскакивать от очередного шума, прерывая и без того неглубокую медитацию. Сил и желания что-то делать не было. Раны пекло жутко. Так и хотелось окунуть руки в воду, особенно ту, в которую попал яд с кинжала. Не выдержав, приковылял к берегу и засунул руки в воду по локоть. Миг блаженной прохлады и привычная боль. Как и думал, ничего вода не облегчает, но через мгновение прикусил язык, вода словно ласкала раны. Я замер, боясь спугнуть это чувство, вернулся в мир сосредоточенности и ярких синих нитей, тянущихся ко мне из воды. Через тысячу вдохов я счастливый сидел на берегу и наслаждался ослабшей болью. Действие зелий продолжалось. Ладонь дергала, но вот боль в предплечье стихла. Ушло сжение от яда. Не могу сказать, действительно ли помогла вода или начало действовать зелье пор. Главный результат. И трофеи. Как бы ни было мне тяжело после сжигания выносливости, но азарт пробивался даже сквозь усталость. Я начал с самого важного и опасного — обыска тела. Флаг я сбил на землю палкой, да и дальше все делал настороженно. Но опасался зря. Не устроил этот парень ни одной ловушки, не думал о своей смерти, прямо как я. С одной стороны, вещей у него нашлось мало: веер, флаг, медальон со змеей, свернувшийся вокруг черепа, браслет и кисет с пояса. С другой, из невзрачного мешочка темно-синего атласа, погибший сектант вытащил этот самый флаг выше моего роста. С опаской, затаив дыхание, я потянул завязки кошеля. Повезло, что узел развязал владелец, да и сам он уже мертв. Трудно было не догадаться, что передо мной одна из тех вещей, что стоит кровавую яшму, а иногда и дух. Гунир рассказывал о мешках путника, а передо мной вариант попроще, но даже так он обычно завязывается на кровь хозяина. Держась за тонкий кожаный шнурок, я направил духовное зрение к самому кошелю. Передо мной предстал словно небольшой шкаф с тремя полками. Одна была пуста, на другой два пузырька, на третий — восемь альбарелло. Я помедлил, решаясь, и мои пальцы, скользнув в горловину, сжались на пузырьках. Я замер, но ничего не случилось. Мгновение, и они в моих руках. Никакой печати на пробке, да и на вид один не полон, второй же напротив залит под самое горлышко. Вернул их на место и потянул из кисета альбарелло. Отстранив от себя, вытащил притертую пробку, осторожно заглянул внутрь. Пилюли размером с фалангу мизинца, овальные окатыши бело желтого цвета. Шесть штук. Про это я тоже слышал. Один из видов алхимии, когда состав сгущается и выпаривается, превращаясь в твердую пилюлю. У нас делаются редко, у сектантов наоборот, чаще всего. В каждом белоснежном альбарелло лежало разное количество пилюль, отличавшихся размером и цветом. «Если у нас на каждом пузырьке зелья написано его название, то на Альбарелло стояли лишь один-два незнакомых мне символа. Возможно, я стал слишком нагл и беззаботен. Может быть, слишком измотался от всего того, что произошло сегодня, но кошель отправился мне за пазуху. Я вернул в него даже флаг, забыв, что уж чего-чего, этой штуке точно следовало опасаться. Просто споткнулся об него». А спустя мгновение, недовольно ругаясь, уже уложил на пустую полку. Этот день слишком долгий, слишком напряженный. Действие зелья от запаха должно скоро закончиться, и я боялся, что новые гости уже вот-вот появятся. Я бросил все остальное, перебрался через озеро, смывая на ходу с себя грязь и кровь и, едва не утонув, когда забрел на глубину, выбрал удобное дерево. На одном упрямстве, едва не уронив копье, сумел подняться и устроиться высоко в его ветвях. привычно сжимая в руке нож. «Лучше бы никакой мелочи не тревожить мой сон». С этой мыслью я и провалился в забытьё.